Глава 50. Капитанской каюты они достигли благополучно. Никто из экипажа почему-то не обратил внимания на то, что конвоир шёл первым, а те, кого он обязан был вести, по существу конвоировали его. Почему сразу двоих? удивился командуор. Он сидел за столом, заставленным бутылками едой, и того и другого было столько, словно здесь пировала вся команда Кондорова в полном составе. Вы так просили, командуор, заверил его Хансен. Я требовал только этого тузенца. Ткнул Дон Марана пальцем в сторону полковника Гиура и тут же подхватился. "Второго увести?" Гир понял, что командуор почувствовал опасность и что медлить нельзя. Рванувшись к столу, он захватил Дона Марана за рукав, потянул на себя и изо всей силы ударил по голове первый попавшийся под руку бутылкой. Ещё два таких же удара бутылкой, окончательно успокоили капитана Кондора, позволили завладеть каютой и воружиться целым арсеналом, хранившихся в ней пистолетов, шпаг, палашом и ножами. Кроме того, в специальных пирамидках стояло два ружья, которые лейтенант Дестиньо немедленно зарядил и выстроил на стол таким образом, чтобы приклады их подступали к креслу капитана, а стволы смотрели на входную дверь. «Можем считать, что вы уже приступили к командованию судном, капитан Достиньо», — благословил его Геур. Хотя в эти минуты он еще не был уверен, что, захватив корабль, капитан столь же легко благословит его, Геура, на возвращение на берег уже не как пленника, а как свободного человека. «Теперь нас трое против десятерых. Я правильно понял вас, Хансен?» — сразу же обрел уверенность голос нового капитана Кондора. Кажется, так, растерянно согласился тот. Сила и уверенность, с которыми Гиур только что расправился с командором, произвели на него неизгладимое впечатление. Сколько из них не простят нам невежливого обращения с командором-пиратом, спросил Гиур. Хансен налил себе виски, выпил, что, конечно же, способствовало развитию его мысли, и, пошарив глазами по потолку, убеждённо ответил: "Не более двух. Так сюда их, скиппер Хансен, сюда. Немедленно гнев Перуна. Лучше, конечно, по одному, дабы не повторять ошибки командора. Только тогда, когда приведя первого из людей Марана, Хансен сам же и заколол его ударом в спину прямо у двери, где урады стеною окончательно убедились, что этот моряк не предаст их. Таким же образом они расправились и со вторым матросом. Но в этот раз вместе с Хансеном пришёл штурман Кондора который был давним другом Фриза и который уже оказался посвященным во все то, что происходит в каюте капитана. С этой минуты их стало четверо против семерых, и они сразу же почувствовали себя увереннее. Первых троих Достинью пригласил в каюту, чтобы они могли убедиться, что командор Морана, предавший короля Испании и решивший погубить всю команду, превратив ее в шайку пиратов, убит, как и двое его сторонников передоставшимися четырём, до стены держал кратко, но довольно грозную речь уже на верхней палубе. Если кто-то из вас не желает служить в королевском флоте и хочет испытать свою судьбу там, на берегу, можете сказать открыто, объявил новый капитан. Я дам вам шлюпку, и вас приправят на берег. Моряки угрюмо молчали, настороженно прислушиваясь к вечному поскрипыванию реи взывающему к их благоразумию голосами всех поверженных на них если я правильно понял желающих нет в таком случае вы становитесь моряками военного флота и я сделаю всё возможное чтобы никто не осмелился обвинить вас в предательстве поскольку истинные предатели наказание своё уже понесли и сделан это было с вашей помощью переводил хансен полковник угеро то что дестиньо говорил своим соплеменникам на испанском Команда одобрительно загудела. Матросам хотелось быть уверенными, что после возвращения в Денавер ими не займется Королевский суд. Свергнуть командора Морана и вернуть корабль под королевский флаг нам удалось только благодаря удивительной храбрости этого чужеземного офицера, полковника Геура, представил команде своего пленника и единомышленника Достиньо, который, как и я, оказался пленником пиратствующего командора освободить его, первым откликнулся Хансен. Предоставить шлюпку и с почёстями отправить на берег. Таковым должно быть решение всей команды Кондора. Гюр, не столько с тревогой, сколько с интересом, наблюдал за Дестиньо. Капитан пока что утаил от матросов, что он, Гюр, являлся пленником не только командора, но и его самого, Дестиньо, а также генерала Дарбеля. Конечно, одни знали об этом и без Дестиньо. Другие догадывались, но главное, что о побеге офицера-наёмника сейчас не говорилось. "Я в самом деле могу считать это решением всей команды", обратился капитан к морякам, "заботясь уже не столько об освобождении полковника, сколько об оправдании, с которым придётся предстать пред дочи генерала Дарбеля. Освободить пусть уходят. Шлюпку ему, сухарей и бутылку рома". Мрачно творила свой суд совет. Основательно поредевшая команда фрегата, что ж, завершил его капитан Дестиньо. Теперь я могу поступать так, как велит мне воля команды. Вечером подойдём к берегу занятому французами и высадим полковника где-нибудь между Дюнкерком и Кале. Мужественное решение, признал Гюр, взглянув на поднимавшееся к зениту солнце. Освобождение нужно было ждать ещё несколько часов, и кто знает, что за это время произойдёт. У полковника вдруг появилось желание потребовать шлюпку немедленно и пробираться к Дюнкерку испанскими тылами. Но побоялся, что это требование может быть воспринято командой, прежде всего капитаном, как проявление трусости или же недоверие.